ничего не подозревает, мирно пощипывает травку и даже резвится. Выйдя на крыльцо, он, как крыльями, взмахнул полами полуперденчика и как бы слетел на тропку, сунув руки в карманы и из карманов, руководя легкомысленной игрой распахнутого полушубка, захрустел потолченному литку к своему корпусу.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 Проходя утром мимо открытых настежь дверей актового зала, Федор Иванович видел украшенную гофрированным кумачом часть гроба, корму той лодки, в которой сегодня торжественно отплывет академик. Стояли цветы в корзинах венки. На одной из черных лент выпятились вперед бронзовые буквы от ректората. Бросив в ту сторону строгий взгляд, Федор Иванович ускорил шаг.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 Уйма времени. В чью пользу будет это время? Разногласия, естественные противоречия, присущие всякой живой общности, донеслось издалека. Борьба мнения никогда не заслоняла от нас и не сможет заслонить светлый образ ученого. А зачем, собственно, мне дожидаться до чанина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 Дней через десять у меня еще преемника нет. Мне еще преемнику дела надо сдать. Потом уж об отъезде. А то у дядика Борика мысль была — проститься. У него как раз девятого в следующее воскресенье день рождения. Гусь будет. Обязательно приду, Борис Николаевич. Простимся.